Екатерина Кариди. Муж для ведьмы. Читает Алёна М. Глава первая. Цокающий звук каблучков сзади. «Инночка Владимировна!» Секретарша настигла ее в коридоре, пришлось обернуться. «Вам тут заказное!» Сунула ей в руки письмо и побежала дальше. Конверт оказался большой, со штемпелями. В последний раз ей такие приходили из банка по кредитам. Инна невольно нахмурилась, ощутив непонятную тревогу. Открыла она его уже на рабочем месте и несколько минут вглядывалась в документы. Наследство. Дом, 48 соток земли, в равных долях ей и сестре. Инна провела пальцами по глазам, потерла переносицу и снова стала вчитываться. Бабушку Анфису она почти не помнила, может, видела несколько раз в детстве. И вот теперь она оставила ей полдома. Первой реакцией было убрать эти бумаги подальше. Инна давно уже перебралась в столицу из родного захолустья. С родителями общалась два раза в год и то по телефону. С сестрой у них вообще разошлись пути. А это неожиданное наследство вдруг потянуло ее назад, в прошлое. Инна сложила все обратно в конверт и отодвинула в сторону. Посидела некоторое время, опираясь на скрещенные ладони. А потом пошла брать три дня за свой счет и в тот же день выехала. На месте она оказалась не первой. Там уже была ее сестра Зинаида с мужем, разумеется, и нотариус. Убедившись, что все наследники в сборе, тот быстренько вручил им ключи, прыгнул в машину и уехал по каким-то своим делам. А Инна внезапно осталась один на один со всем тем, с чем точно не хотела встречаться. Она вообще не планировала задерживаться. Видеться с сестрой тоже. Собиралась просто посмотреть на дом, стоит ли игра свеч, а то может и отказаться в пользу Зины. Младшая сестра же вечно чувствовала себя обделенной, потому что ей в детстве приходилось донашивать вещи Инны, и ей покупали не такие фломастеры. А потом и вовсе рассорилась с сыном из-за парня, которого Зина почему-то упорно ревновала к ней. Теперь они с этим Владиком были женаты, и находиться в их обществе и терпеть косые взгляды сестры было занятием не из приятных. Однако делать нечего, она уже здесь. Дом Бабкин, кстати, оказался впечатляющим, Инна не ожидала. «Большой, в хорошем состоянии, не развалюха какая-то». Она решила осмотреть участок. Мысль отказаться от наследства все еще бродила в голове. Не нравилось Синне, как сестра смотрела на нее и как они с мужем о чем то шептались. Участок был большой, ухоженный, тоже неожиданно. «Мы хотим зайти посмотреть дом изнутри», — окликнула её Зина. «Ты войдёшь или будешь здесь?» Инна кивнула и подошла к крыльцу. Странно, почему мама с папой не указаны как наследники первой очереди. Проговорила, глядя в сторону, пока Зинин муж возился с ключами, пытаясь отпереть дверь. Странным тут было многое, и в первую очередь то, с какой поспешностью нотариус отсюда уехал. Да и сама атмосфера. Дом был крепким на вид, но оказался каким-то давящим. «А ты не знала?» Голос сестры прошелся по нервам наждачкой. В нем читалась визгливая радость и непонятное предвкушение. Инна передернула плечами и посмотрела на нее. «Не знала, о чем. «Ну да». Зина задрала подбородок, отвела взгляд. «Откуда тебе знать? Ты же с нами не общаешься?» «Извини, у меня много работы, плотный график», ответила она, пресекая тему. «Меньше всего не хотелось, чтобы ее снова втягивали в эти вечные разборки». «Конечно, такой плотный, что некогда даже найти себе мужа», процедила сестра. Если Зина пыталась этим Инну поддеть, то старалась зря. Инна и так была неплохо в жизни устроена, и завидовать ей, а уж тем более класть глаз на её Владика, она точно не собиралась. Они замолчали обе, и вопрос Инны так и остался без ответа. А Владик почему-то ужасно долго копался с замком, все не мог открыть. Это даже стало раздражать. Наконец замок щелкнул, дверь медленно с каким-то стоном открылась, как будто дом выдохнул. Они все замерли на крыльце, не решаясь войти внутрь. Настолько впечатление оказалось неожиданным и давящим. И вдруг сестра странно оживилась, губы растянулись в хищные улыбки, обернулась к Инне, показывая на темный дверной проем, и сказала. «Прошу, ты у нас старшая, тебе и заходить первой». Что-то такое в этом было, за что цеплялась интуиция, какой-то подвох. Но Инна торопилась с этим поскорее покончить, ей еще предстояло ехать в обратную дорогу. Она просто пожала плечами и переступила через порог. В тот же миг за спиной захлопнулась входная дверь, а Инну смело к стене. Колоссальный поток силы ударил ей в грудь и буквально вытолкнул из реальности куда-то в темноту.